Часть вторая. Друзья короля едут на свадьбу Двойный крик. Здание полицейского участка. Кирпичная трёхэтажная стена. В третьем этаже тюремные окна, переделанные решётками. В окнах лица заключённых. Арестанты, охваченные необъяснимым восторгом, машут кому-то платками. Улица на Молдаванке. Сбоку здание участка. Старая еврейка сидит на углу и ищет в волосах у внучки. Слышен шум. Старуха поднимает голову и смотрит на приближающуюся процессию. Налетчики в свадебных архаических каретах направляются к дому старого Крика. В первой карете Савка и Перс, в стальных вытянутых их руках по гигантскому букету. Налетчики одеты под масть Бенни Крику, но вместо панам на них крохотные котелки, сдвинутые на бок. кучер украшен бантом и больше похож на шафера, чем на кучера вторая карета черный колыхающийся громадный ящик в карете развалился лёвка бык один из ближайших сподвижников короля в руке у него букет на кучере его бант у ворот участка кучка благожелательных городовых с почтением и завистью следят они за течением пышной процессии Третья карета. В ней сидит одноглазый Фраим Грач, левый глаз его вытек, съежился, прикрыт, представляющий разительную противоположность остальным налетчикам. Он в парусиновой бурке, смазных сапогах. Рядом с Грачом, у Грюма и Санлива, кокетничающее, сморщенное личико шестидесятилетней Маньки, родоначальницы слободских бандитов. Она в кружевном платочке. За их экипажем Бегут мальчишки и зеваки. Фраим Грач и Манька, родоначальница слободских бандитов. Мимо участка медленно проезжает архиерейская карета Фраима и бабушки Маньки. Арестанты неистово машут платками. Старуха раскланивается с важностью императрицы, объезжающей войска. В окне второго этажа сумрачный пристав Сокович. Кабинет Пристова. На стене портрет Николая II. У окна торчит спина Соковича. В широком кресле у стола сидит жирный с мягким ворочающимся животом помощник Пристова Глечик. Помаргивая близорукими глазами, он сосет леденцы, которых у него целая коробка. Спина Пристова являет признаки величайшего возбуждения. Он вздрагивает и ежится, как от укуса блохи. Глечик вкладывает в рот груду леденцов. Они не сразу входят в отверстие его рта, заросшего опущенными усами. Пристав круто поворачивается, подходит к Глечику, тормошит его. Каюк Бенчику. Сегодня на свадьбе мы их возьмем». Безнадежное лицо Глечика. Моргая, он спрашивает: "А зачем их брать?" Пристав машет рукой и выбегает из кабинета. Толстый Глечик поднимает раскачивающийся свой живот, он панура плетется за Соковичем. В отпырившемся его кармане лежит кусок курицы, завернутый в промасленную бумагу. Грязная вечёвка вываливается из кармана Глечика и волочится по полу. Пристав бежит вниз по лестнице, за ним бредет Глечик. Мирное житие во дворе участка. У стены Мордатый городовой стирает в лохане панталоны. В другом углу одесские обыватели, среди них мудрые старые евреи и тучные торговки, с большой готовностью прощаются за руку с канцелеристом. Рукопожатие длится долго, руки прощающихся ворочаются самым странным образом, и после каждого судорожного этого рукопожатия канцелерист прячет в карман полтинник. Мимо мудрых стариков и тучных торговок пробегает на рысях Сокович. У внутренней стены участка выстроились шеренгой городовые. К ним подходит пристав. Городовые едят начальство глазами. Пристав обращается к городовым с речью. Брацы, там, где есть государь император, там не может быть короля. Ряд усатых, раскормленных физиономий. По мере того, как пристав продолжает энергическую свою речь, лица городовых увидают. Группа голубей наглябятне. Кто-то спугнул их хворостиной. Глечик сует в голубятню длинную хворостину, потом он отбрасывает ее. Ничто не может развлечь его. На оплывшем его лице борются страсти и сомнения. Томление духа помощника пристова Глечика Глечик вынимает из кармана записку и читает ее с грустью и тайным каким-то сладострастием. Изображение пригласительного свадебного билета, увенчанного дворянской короной. В углу надпись с чернилами: "Его превосходительству мосье Глечику". Печатный текст: "Мендель Ушеревич Крик супругою, и Тевья Хананович Шпильгаген с Просят вас пожаловать на бракосочетание детей их, Веры Михайловны Крик и Лазаря Тимофеевича Шпильгагина, имеющее быть во вторник, 5 июня 1913 года. С почтением, родители. Глечик с грустью читает билет. Тяжелый вздох колеблет унылую чащу его усов. Сомнения терзают его. Он отворачивается, закрывает глаза и начинает вертеть пальцами. Идти или не идти. Вертящиеся пальцы глечика. Один палец пришелся против другого. Значит, идти. От полноты чувств, глечик бросает собаки свою курицу и убегает. Глечик бежит по двору. Его чуть не сбивают с ног городовые, волокущие за шиворот арестованного. Арестован этот Колька Паковский, тот самый юноша, который являлся уже перед нами в образе цыганки и кучера. Колька растерзан, пьян, ноги его подламываются, он волочится за городовыми и сосредоточенно с пьяной нежностью лижет руку конвоира. Пристав Сокович, подергивая бодрой ногой, продолжает свою речь. «Сегодняшняя облава должна дать нам в руки всю шайку Бенни Крика. потухшие лица городовых. К приставу подтаскивают упирающегося кольку. Среди бела дня затеял поножовщину в вашем докладывают конвоиры. Сокович бросает на кольку рассеянный взгляд. Посадить до утра. Завтра разберемся». Обмен рукопожатиями между обывателями и канцеляристом продолжается. Конвоиры тащат кольку по коридору участка. Он неутомимо целует сапоги своего стража. Городовые открывают дверь камеры, вталкивают Кольку. Он летит кубарем. Камера. Влетает Колька. Заключенные вскакивают как по команде, принимают гостя в объятия. Колька покоится в объятиях окружающих арестантов. Он куражится, сползает на пол. Тюремные жители смотрят на него с жадностью, как на пришельца, принесшего благую весть. Над падающим Колькой смыкается их круг снятые сверху лохматые головы склонившиеся над колькой круг их медленно расходится колка встал и все же на полу распростёрто человеческое тело на полу камеры лежит раздутый резиновый костюм наполненный какой-то жидкостью и напоминающий по форме водолаза затемнение. Клубы пара и дыма заволакивают экран, Из тумана возникают два беременных живота, обтянутые полосатыми юбками. Животы лежат рядышком на перекладине плиты. На плите жарятся индюки, гуси, дымится всякая снеть. Беременные кухарки накладывают пищу на блюда. Над ними царит крошечная 80-летняя Рейзел, иссохшее ее личка, обвиваемая клубами пара, полно величия и священного бесстрастия. В руках у Рейзел большой нож. Она вспарывает им животы у больших морских рыб, мечущихся по столу. Беременные кухарки с полосатыми животами передают блюда за трапезным еврейским официантам в нетеных перчатках и улетающих бумажных манишках. На лицах лакеев пылают бородавки, и в ненадлежащих местах торчат пучки волос. Они схватывают блюда и убегают. Издыхающие рыбы мчатся по столу и бьют сияющими хвостами. Свадьба во дворе крика Через весь двор протянуты китайские фонарики. Лакеи пробегают мимо стола, за которым сидят нищие и калеки. Нищие пьяны, они корчат рожи, стучат костылями, тащат официантов к себе. Лакеи вырываются и бегут к главному столу, за которым неистовствует свита короля. На первом месте новобрачные. сорокалетняя двоера крик, грудастая женщина с зубом и выкатившимися глазами. Рядом с ней Лазарь Шпильгаген, тщедушное существо с истрепанным лицом и жидкой шевелюрой. Тут же Беня, Папаша Крик, Лёвка Бык, Савка Перс и их дамы, хохочущие молдаванские девки в пламенных шалях. Папаша Крик вопит: "Горько!" Пьяная невеста кладет обширную свою грудь на стол. Она тянет вино из горлышка бутылки, чешет себе ноги под столом и лезет за пазуху к мужу, кроткому Шпильгагину. Гости поддерживают клич папаши крика: "Горько!" Налётчики, вскочив на стулья, льют в себя водку прямо из бутылок. Двоера наваливается на упирающегося Шпильгагина, она подтаскивает его к себе, как грузчик подтаскивает по куль муки и терзает его длинным, мокрым хищным поцелуем. Налётчики бьют посуду. Поцелуй Двойеры и Шпильгагина. Хромой нищий подползает к новобрачным и с тупым вниманием следит за поцелуем. Городовой тащит по коридору участка ведро с кипятком. Камера. Городовой вносит кипяток. Сколько выхватывает у него из рук ведро и опрокидывает кипяток на голову городового. Обваренный городовой падает. Колька выскакивает в коридор. Он бросает резиновый костюм на кучу парашютов, сваленных в углу, делает в нем надрез и зажигает керосин, льющийся из резинового костюма. Помощник пристава Глечик застыл в нерешительности у ворот дома криков. Живот его стянут новым мундиром за ним волочится сабля на голове большой старинный картуз с лаковым козырьком. грудь глечика украшена медалями общества спасания на водах, ведомства императрицы Марии в память 300-летия дома Романовых и прочее глечик рабея приоткрывает ворота в нескольких шагах от главного свадебного стола диковинный музыкант Перед ним турецкий барабан, к ноге музыканта привязана веревка. он приводит ею в движение медные тарелки на барабане. К колену его прикреплена палка, которой он колотит по барабану. Верхняя же часть его тела посвящена громадной трубе, похожей больше на свернувшегося удава, чем на трубу. Голубая палка солнца уткнулась в трубу. Музыкант отдыхает. В глубине двора показался Глечик. К нему бежит Беня. Они целуются три раза в обе щеки. Беня подаёт знак музыканту. Музыкант вздрогнул и пришел в движение. Он дует в трубу, дергает за веревку и палкой, прикреплённой к колену, бьет в барабан. Беня ведет Глечика к гостям. Восторг присутствующих по поводу прибытия помощника пристава. Невеста в залитом вином подвенечном платье падает Глечику на грудь. Папаша крик колотит его изо всех сил по спине. Шестидесятилетняя Манька целует его в лоб материнским поцелуем. Савка летит к Глечику с двумя бутылками водки в руках. Савкина баба пытается отобрать у него бутылку. Он разбивает эту бутылку у нее на голове. Налетая на Глечика, Савка всовывает бутылку ему в рот, как ребенку соску. Тут же рядом хлопочет Папаша крик с огурцом в руке. Музыкант неистовствует. Каждая его конечность движется в направлении противоположном направлению параллельной конечности. Развеселые молдаванские бабы водят хоровод вокруг глечика, которого накачивают водкой, огурцами, фаршированной рыбой, апельсинами. Бока баб цветут. В середине круга прыгают друг против друга старый Крик и бабушка Манька. Лёвка Бык, обезумев от восторга, стреляет в воздух. Он расталкивает круг, хватает старуху, вкладывает в её руку револьвер. Манька сладко зажмуривается, нажимает курок. Старушичье сморщенная рука, нажимающая курок. Выстрел. Танец возобновляется с бешеной силой. Папаша Крик останавливается вдруг он обнюхивает воздух и отводит Беню в сторону Мне сдаётся Беня, что здесь пахнет гарью дирижируя танцами бенью успокаивает отца папаша не обращайте внимания на эти выпасти прошу вас выпивайте и закусывайте музыкант в движении нога его трясётся труба его колышет солнце Ухарский молдаванский танец со стрельбой, с битьем посуды, разбрасыванием денег под ноги танцующим. Край неба окрашенный пожаром. Пожарная команда мчится по улицам Молдаванки. Толпа перед зданием горящего участка. Городовые выбрасывают сундучки из окна. Дождь бумаг летит по воздуху. На коне скачет обезумевший Сокович. Внутри здания в дыму по наклонной доске со страшной быстротой скользят три широких зада. Стена участка из разбитых окон прыгают арестованные. Внизу, на земле, их принимают в объятия жены. Музыкант в движении. Похищение мужей молдаванскими амазонками. Бабы растаскивают арестованных по домам. Танец во дворе крика. Пожарные привинчивают громадный резиновый шланг к водопроводному крану на улице. Они угрожающе направляют шланг в сторону пожарища, открывают кран и несколько капель воды с великой натугой изливаются на землю. Кран испорчен. На фоне неба, охваченного заревом, скручиваются две черные балки и рушатся вниз. Пристел Сакович обгорел ус. Он смотрит на пожарище. Мимо него проходит Беня Крик и растерзанный, залитый керосиновой водой Колкопаковский. Беня приподнимает шляпу. Ай-ай-ай-ай, какое несчастье. Это же кошмар. Беня скорбно покачивает головой. Сакович переводит на него мутные, непонимающие глаза. Затемнение. На дворе у криков. Рассвет, потухают фонарики. Упившиеся гости валяются на земле, как рассыпанный штабель дров. Двухспальная кровать, двойной крик. Новобрачная тащит к постели Шпильгагина тот бледнеет упирается но сопротивление его слабеет и он падает на кровать музыкант обвязанный веревками, палками медными тарелками спит склонившись на барабан